Глава 20. Справиться с этим парнем в рукопашную реально непросто, по крайней мере, по романам, но и я вроде не новичок. Мерлин, системное сообщение личное. Если я одолею тёмного в рукопашном поединке, ты сочтёшь это квестовым прохождением мимо их локации. Системное сообщение, Мерлин личное. Анализирую. Да, такое допустимо. Вы можете использовать любые средства усиления, которые НПС не сочтут чрезмерными. Не советую использовать для боя высокотехнологичное снаряжение. Так, технологии под запретом. Да это и так понятно было. Какие кулачки с автоматом? А генетика? Что там говорил Иган? Вот эта ампула поднимет мне базовую силу на 2, кажется, в самое время. Ввожу себе красную жижу. Только теперь провожу все операции внутри инвентаря. «О-о-о! Как больно-то!» «Я прям вижу, как моя мускулатура наливается мощью, а короткий взгляд в характеристике показывает, что параметр силы поднимается на обещанные два пункта и теперь равняется пять из восьми. Жаль, что только на двадцать минут». «Хм, ну давай на кулачках. Правила какие?» «Запах не хватать, глаза не выдавливать, насмерть не добивать. Идея подраться темному явно нравится». «Понятно. Ну что, начали?» Стою в классическую боксёрскую стойку, попутно раскидывая все свободные очки навыков в рукопашный бой. Оказалось, аккурат до 12 можно поднять. А что тут за перкта можно взять? На выбор три варианта. Сильный удар. При нанесении этого удара падает точность и скорость, зато урон увеличен в два раза. Дорожающая ладонь. Удар даёт 20-процентный шанс пробить тело оппонента, добираясь до его внутренних органов. Спортсмен-каратист. Урон всех ваших ударов падает на 20%, зато скорость увеличивается на 15, а шанс на попадание на 20%. Вы умеете бить точно, но спортивная школа боя требует и не причинять врагам тяжёлых травм, поэтому вы машинально ослабляете удар. Выброченный виден. Урон увеличен в два раза. Это жесть в моём случае, но боюсь, что попасть по противнику я просто не смогу. Дорожащая ладонь это для ниндзя какого-нибудь приём, не для меня. так что только спортсмен-каратист. Урона у меня и своего немало, а с добавкой скорости и точности можно будет рассчитывать на попадание по более опытному врагу. Темный не разменивается на прощупывание и осторожные удары и сразу же делает мощный хук справа. Хм, он серьезно считает меня настолько слабым противником? Убираю нос с траектории и стучу ему двойку руками в голову, удачно критую и разбиваю бровь. Тут же получаю мощный пинок в голень, приходится разорвать дистанцию и поберечь секунд 30 ногу. Обмениваемся ударами, делаю это с переменным успехом. Он не быстрее меня, что не может не радовать, а я не намного сильнее. Так что оба наших лица уже потихоньку начинают напоминать сырой фарш. Вот только моя регенерация всё-таки заметно выше, так что брови моментом стягивается коркой крови, а глаза перестают заплывать и вновь распахиваются. его тоже, но за время боя он снял со меня 200 хитов, я с него больше 500. Поняв, что так он проиграет минут через 10, черноволосы взревел паровозным гудком и кинулся на меня, захватывая руками в замок и сдавливая изо всех сил. Я дважды со всего маха врезал ему по ушам полузакрытыми ладонями-лодочками, но это не вызвало особого эффекта, хотя урон и прошёл. а от объятия у меня уже затрещали ребра и начали сыпаться предупреждения о получении критического урона. «Черт, он так просто меня переломает пополам!» Я начинаю лупить его со всей силы обеими руками в голову, стараясь попадать в висок. «Пять, шесть, семь, десять ударов!» На двенадцатом давление на позвоночник ослабевает, на двадцатом руки противника разжимаются. Он потерял здоровье до критической отметки десяти процентов, я, впрочем, примерно так же. Дых за после его медвежьих объятий крайне тяжело, но необходимо. Прыгуя вперёд и тут же отшатываясь назад, даже в состоянии нокдауна он обладает рефлексами бойца и чуть не попадает по мне ударом кулака, выстрелившего вперёд, хотя, казалось бы, руки только что висели плетьями. Но всё же полученный урон сказывается, и после удара он чуть проваливается вперёд, не успевая уже отреагировать и на удар ногой в прыжке, направленный ему точно в лоб. Раздается хруст, как будто сломалась громадная палка, и тело противника падает на землю. Вы победили оппонента, считавшегося неодолимым в драке. Примите свою награду «Достижение Брюс Ли». Брюс Ли, вы наносите безоружными атаками нелетальный урон, увеличенный на 25%. Вам знакомы все боевые стили, построенные на скорости и контроле движений. Внимание! Временами к вам могут прийти персонажи, жаждущие получить данное достижение. В случае поражения в бою вы его потеряете, и оно перейдет к претенденту. Получено 4000 опыта, получен уровень 96. Ого, вот это достижение! Приятно и точно пригодится. Товарищи поверженного бойца смотрят на меня с недоумением». Ты, ты смог победить тёмного? Воистину, сегодня странный день. Ты можешь пройти через нашу деревню, герой, но, возможно, тебе стоит зайти к вождю Молнеемёту, поговорить с ним. Такой человек, как ты, мог бы здорово помочь ему. А это предложение может подождать день другой. Выдохнув и вытерев стекающую по лицу кровь, хрипло интересуюсь я. Я направляюсь на север, чтобы попасть в цитадель Гектора, и у меня чертовски мало времени. У него в плену мой друг, а другие мои друзья снаружи, на поверхности, сражаются с его армией, сильно превосходящей нашу. Единственный шанс победить это убить самого Гектора. О, так ты в квесте, причём самоубийственном, обрадовался рыжей. Даже мы знаем, что Гектор в данный момент сильнейший из людей, и убить его в одиночку деяние из разряда невозможных. Желаем тебе удачи, безимённый герой. Почему же безымянный? я усмехаюсь. Кровь уже останавливается, да и регенерация делает своё дело, так что голос выправился, да и рёбра при дыхании ныть перестали. Я Мерлин, воин дорог, палач панцеников, мясник Тарента, да куча имён на самом деле. Эти двое посмотрели на меня как на идиота. А почему ты сразу не сказал, что ты воин дороги? Так это а смысл? Вот тут я удивился. Ты же легенда, пояснил рыжий. И ты за добро, а тех, кто за добром уважаем, и за всегда поможем. Где, говоришь, идёт драка твоих друзей? Я как смог описал им дорогу к выходу, но нехорошо всё же людей на смерть-то посылать, так что я уточнил. Но вы в курсе, что водоросли из озера это страшный паразит, развивающийся в человеке? Да? Музыкант задумчиво почесал локоть. То-то я думаю, что это после купания так спина чесалась. А это паразиты? Но внутри они не развиваются, я тебе точно говорю. Ну да, внутри посхалки, похоже, ничего и не живёт. Чёрт, если эти трое вылезут из-под земли и помогут моим парням, это будет прекрасно. Убить их нельзя, а шороху наведут изрядно, но мне это точно надо дальше валить. Я попрощался с ребятами, в том числе с уже приходящим в себя тёмным. Тот уважительно пожал мне руку и предложил заходить в любое время. Мне типа тут рады теперь. Черт, везде нам рады, где мы рога пообломаем. Тенденция. Через деревню я и впрямь прошел без проблем. Домики из кусков камня стояли прямо на рельсовых полотнищах. Избушкой вождя служил внезапно брошенный тут ремонтный составчик, даже не снятый с колес. Ржавчина за годы изрядно повредила его стенки, сделав их из зеленых ржаво-серыми. Кран-балку кто-то снял и, видимо, разобрал. От нее на земле остался только кусок стального троса. Любопытство тянуло меня туда зайти, но, к сожалению, время уже поджимало, так что оставлю эту сказку на другой раз, когда мы всех спасём, и я смогу просто поиграть. Покинув пределы деревни, так и не поговорив там ни с кем, я быстрым шагом отмахал ещё минуток 15 и остановился. Нужно было найти нормальную баранью и отписать ребятам, что страшные бутанты из-под земли, которые скоро вылезут, это свои. С броней понятно, проблем не возникло, а вот чат почему-то вообще не функционировал. Ни клановый, ни личный. На всякий случай в глобал региона. Вдруг там видно. Трое сторонних парней, если появятся, свои ни в коем случае не трогать. В режим бега и вперёд. Здоровью уже почти отregenerилась, хотя фантомно у меня всё ещё болит спина, а у моего реального тела там, скорее всего, громадный синяк. За полчаса я достигаю места, где теоретически и должна быть станция резервного питания, с генератором и прочим. В этом месте тоннели впрямь резко расширяются, а вбок идет отдельное ответвление рельс. К сожалению, в темноте видно лишь отдельные элементы, вроде сильно проржавевших крюков, свалившихся с них проводов, наметенного сюда сквозняком мусора и грязи. И блин, тут явно есть следы нередкого посещения людьми. Натоптанная на поверхности пыли и наносной земли тропа и уже заметные тусклые фонари, висящие на стенах. Похоже, тут кто-то живёт, и живёт довольно давно. То, что я принял за нанесённый ветром куски мусора, оказались огромным мусорным отвалом, таким метров в 5 высотой. Его просто из-за пыли было легко принять за кучу камней и грунта в свете прожектора, но подойдя ближе, я заметил неоднородность поверхности. Иду Блежу в оба, в руках уже наготове винтовка. Попытка запуска вперёд навыка для осмотра с треском провалилась. Слишком сильные электромагнитные возмущения. Похоже, что генератор не в порядке и возможно сюрпризы как в поведении электроники снаряжения, так и другие. Кто-то ведь его повредил, причём кто-то живущий здесь. Первый противник встретился мне буквально на входе. Странная фигура, двигающаяся как будто на шарнирах. Слуга, уровень 110, не густо информации. В оружии вроде не видать, но вообще он похож на робота или киборга, так как лицо у него точно покрыто плотью, правда, видно его только до уровня носа, дальше шлем глухой нацеплен. Да и вон, торс вполне человеческий торчит, там, где его видно, то есть ключица и шея. По шее замиляются параллельные ещё и какие-то трубки со шлангами, но детально ничего разглядеть и не выходит. Тело противника накрыто угловатым чёрным панцирем. Руки явно кибернетические. В их конструкции куча трубок, скапающей чёрной жижей, шарниры и неприятно выглядящие когти, сжимающие квадратный ящик неизвестного назначения. Ладно, уровень у него маленький, попробуем для начала тупо пристрелить. Прицеливаюсь и даю короткую очередь в три патрона точно в голову существа. Любопытно, что хоть оно и отмечено сразу как враждебное, но на яркий цвет прожекторов никак не реагировало. Первая пуля входит точно под край шлема, вторая бьет чуть-чуть правее, разнося щеку, а третья в середину лба, ну или того, что там его заменяет под каской. Хм, хиленький какой, хватило бы и первых двух выстрелов. Голову существа разрывает... и оно падает на пол, выпуская из левой руки свой груз. Я выключаю прожекторы и жду, не покажутся ли его сотоварищи. Но нет, похоже, что система сигнализации тут отсутствует как данность. Выждав минут пять, я включаю все обратно и подхожу к телу. Первым делом я все-таки хочу понять, кто или что это такое. Башку ему я снес начисто, но верхняя часть должна быть в шлеме. Носком ботинка переворачиваю каску с дырой во лбу от моей пули. «Ну, в общем, это не человек. Каска несъемная, она и есть вверх его черепа, с кучей датчиков и приборов неизвестного назначения. Я бы сказал тело, но добычи с него просто нет. Оторвал панцирь, картина в целом ясная. Тот, кто создавал это, основывался на человеческом теле как на базе для модификации, но почти две трети органов заменены на кибернетические импланты». Никакими особыми характеристиками существ похвастаться не может. Но, возможно, я чего-то не понимаю, ведь зачем-то из него сделали это уродство. О'кей, движемся дальше. Мне всё равно нужно электричество, так что придётся зачистить логово непонятных существ. Кстати, а что это такое он нёс изнутри? Осматриваю странный ящик. Он оказывается полностью изношенным аккумулятором, подобный я уже видал в той горе мусора. Хм, я напал на мужика с мусорным ведром. Главное, чтобы внутри не сидела его жена со скалкой. Пойду погляжу, что ли. Первые 2 десятка метров всё ещё не освещены, но забиты различным хламом так плотно, что спасает только проложенная дорожка, иначе пришлось бы перебираться. Несколько опутанных проводами перегоревших колонн, такие используются как накопители ретрансляторы, какие-то бочки, три или четыре разобранных строительных робота, они узнаются по каркасам с мощными манипуляторами. И внезапно почти целая штуковина, которую система опознаёт как челнок, поверхность орбита. От него идут четыре мощных толстых кабеля, скрываясь дальше в тьме, но по направлению уже понятно, что идут они к реактору. Не вот тут уже не удержусь. Я аккуратно подхожу к конструкции и заглядываю в открытый люк. Ещё ни разу не видел здесь следов той самой космической программы, но слышал уже несколько раз. Ну, в общем, я ожидал увидеть много чего, но не это. Внутри челнока был явно изрядно разобран, а посередине висело четыре гроба, сияющих неземным синевато-фиолетовым пульсирующим светом. Неопознанное устройство. Опа, вездесущая система не знает, что это такое. Ну или так по сюжету надо. Тоже вариант. Приближаясь, держа наготове винтовку. Не знаю почему, но атмосфера космошлюпки, в которой сняты все панели, со стенок свешиваются гирлянды порванных проводов, а на месте пультов управления зияют дыры, напрягает меня. Еще и этот дурацкий дергающийся свет, исходящий от четырех конструкций в центре. Хм, а с гробами-то я не слишком промахнулся. В трех конструкциях лежали существа, чем-то отдаленно похожие на убитого мной слугу. Конструктор уровень 179 неактивен. Страж, уровень 200, не активен. Светонос, уровень 220, не активен. Четвёртый ящик стоял пустым, заткнутый крышкой. Судя по слою пыли, давно уже откинутой, на дне скопилось сантиметров 10. Так, и что это за спящие красавцы? Тела укрыты куда более мощными и продвинутыми доспехами, нежели на первом встреченном, смахвывающими на рыцарские латы. Открытыми оставались лишь небольшая область подмышек, защищённая чем-то вроде пористой резины, место крепления шлемов к нагруднику, прикрытое также, ну и сгибы рук и ног. Даже на глазах их броня на груди и шлеме и на ручах по ногах была весьма толстой. Интересно, насколько они будут уязвимы, если что. Присмотревшись повнимательнее к саркофагам, я обратил внимание на индикаторы с цифрами, судя по всему, показывающими набранный заряд. У двоих конструктора и светоноса этот параметр был по 87%, а вот у стража 97. И мне очень не нравились эти ребята. От них исходила сильная аура угрозы даже в спящем виде. Надо, пожалуй, отрубить нафиг их от проводов, но вначале следую всё же в внутреннюю часть с реактором. Не даёт мне покоя пустой четвёртый саркофаг. А на выходе из кораблика я столкнулся сразу с тремя существами. Двое были уже знакомыми слугами, а вот третий, называющийся Мурмидоном, явно отличался от них и уровнем 130, и сложением. Был он приземист, броня представляла собой цельную конструкцию без перехода от головы странной формы к корпусу, ноги короткие, а вместо левой руки у твари была пушка. Ну или что-то типа того. Толстый раструб с проводами тонул в чёрной пластине предплечья. Вторая рука заканчивалась обычной кистью с пальцами. Верхняя часть туловища была весьма странной формы, овальная верхушка переходила в загнутые кверху поля, а ниже полей была расширяющаяся и переходящая в нагрудник маска с двумя ярко светящимися линзами. Похоже, что это существо было создано специально как боец, потому что реакция у него была отменившей. Стоило только двери распахнуться, как он, вскинул ствол своего оружия и, не целясь, выпустил в меня град коротких лазерных импульсов. Ого, а урон-то у него приличный. Сразу же уронил столбик здоровья на 10%. Я ушел из-под огня перекатом, на ходу стреляя длинной очередью по замершим слугам. Урон по ним прошел штатно, и, получив по десятку пуль, оба моментально отвалились, пятная черной жидкостью пол.